Глава двадцать Доминик. Мы сидели в комнате с Эми. Пол лечил Азиру у себя. Я барабанил пальцами по столу и думал. Усиленно думал. «Нам надо выбираться». Встал я и подошел к окну, открыл его и попытался дернуть решетку. «У тебя не получится. Здесь все намертво», — посмотрела через плечо Эмилия. «Да и куда мы пойдем?» Куда и собирались, к сбежавшему брату. У него хотя бы есть, но договорить мне не дали. В комнату вошла женская стража. «Капитан Доминик Маро, вас хочет видеть Арахин». «Чудно, мне тоже надо с ней поговорить». Я почти дошел до двери, как мой локоть схватила Эмилия. «Не спорь с ней и не говори ничего лишнего. Волнуешься за меня?» «Нет, скорее, за нас». Я только усмехнулся и пошел за женщинами. Надо придумать план. Но когда я его придумывал, всегда действовал по обстоятельствам. Меня посадили на огромного даргу, и мы полетели. Было неудобно, страшно. Я держался как мог за седло и мысленно отсчитывал секунды, когда это закончится. Колени в последнее время ныли все больше. Любая физическая нагрузка сразу же отдавалась болью. И вот мы все сели возле какого-то здания, которое напоминало ангар. Стражницы тут же окружили, а я ведь даже еще не успел слезть. Мы прошли в сооружение. Это был цех, старинный. Таких уже давно не строили на наших планетах. Наверху заметили кучу людей во главе с Арахин, и меня к ней и вели. У женщины был нездоровый вид, она то и дело кашляла в крохотный кулачок. «Как вам новый дом?» Вместо приветствия улыбнулась королева. «Было бы очень хорошо, если бы нас еще и не травили», — буркнул я. Лицо арахин превратилось в маску, а взгляд стал тяжелым. «Не надо наши деликатесы считать за отраву. Вас хорошо кормят». «Вот только скажите это вашей дочери, которая пол-аманты до сих пор промывает желудок. Вся еда была отравлена». «Вздор? Вы лжете!» Убедитесь сами, королева что-то шепнула одной из своих служанок. Ничто не выдавало беспокойства. Эта женщина будто соткана из стальных прутьев. Не повезло, конечно, Азире с мамашкой. Сейчас с ней все в порядке? Посмотрела Арахин куда-то вдаль, спина напряглась и выпрямилась. Женщина положила руки на перила, сжав их, и только по этому жесту можно было понять, что она хоть как-то волнуется. Да, нет. «Не знаю. Не я с ней сидел. Спросите Пола». «Хорошо. Если мы закончили с вашими бытовыми трудностями, я бы хотела показать наши достижения. Как вы того и просили?» «Я увидел вспышку сбоку. Репортеры?» «Мой взгляд нашел человека с фотоаппаратом. Старым, пленочным. У нас таких уже не найти. Только на картинках в интернете». «У вас есть газеты?» — поинтересовался я мы не такие отсталые, как вы думаете? Пройдемте. Мы двинулись по железному полу. Внизу работали машины. Стоял Гул, но он не мешал говорить. Что вы здесь производите? Железные конструкции для разных нужд, но не для космических кораблей. Нет, повернулась она. У нас почти нет Веролита. Вы же должны знать. Именно из-за этого вы и оставили планету. Королева продолжила идти, а я ее едва слышал из-за гула и шума. Мы решили не развивать космическую отрасль. Для нас это чересчур. Но мы не переживаем из-за этого. Мы рады, что к нам никто не лезет. Королева открыла дверь, и мы вошли в более тихое помещение. Это оказался кабинет. Бумаги и чертежи валялись в разных местах. Я взял один из них и стал рассматривать. «С нуля создать такое? Это впечатляет!» и все это по старым чертежам колонистов все верно а электричество откуда мы получаем энергию от ветра и солнца значит ветряки и солнечные батареи пробубнил я все еще изучая разные нарисованные схемы мне дали не больше минуты на исследование прошу за мной пошла к выходу арахин мой взгляд уцепился за прибор стоящий на столе это телефон Мизая остановилась. «Да, это он. У нас есть связь». Я подошел к аппарату. Дисковый старинный телефон. Тоже из металла. Мне даже разрешили его потрогать и осмотреть. А дальше мы спустились и вышли на улицу. Сели на даргу и снова куда-то полетели. Экскурсия прошла почти незаметно. Видимо, она только на показ. Для жителей, что вот появился капитан, и все радостно его встречают. Но это оказалось не все. Мы долго летели и приземлились у берега то ли моря, то ли океана. Там у пирса стояло множество кораблей. «Вот, тоже наши достижения. На заводе делают металл, и мы строим корабли», — подпрыгнула на даргу королева. Это было забавно. Такая грациозная женщина на спине у неуклюжей птицы. «Что-то еще вам показать, капитан?» «А у вас есть чем меня удивить?» «Как видите, у нас есть технологии, но их недостаточно для того, чтобы вы снова улетели». Ехидно улыбнулась она. «А это значит, что вы мои гости надолго?» «Гости или пленники? Нас заперли и травят. С этим я разберусь, не переживайте». «Вообще-то я очень переживаю. Если это не вы, то накажите тех, кто это сделал. Прилюдно». «Вы же точно знаете, кто это?» Я чувствовал, как нашел нужную точку. По взгляду, по напрягающейся спине, по сжатым кулакам. «Нет, нас травила не арахин. Ей нужно выглядеть в глазах общественности прекрасной правительницей, но она точно знала, чьих это рук дело». «Не лезьте, куда не следует», — прошипела Мизая. «Ага, значит, угнетать мужчин можно, давать отравленную еду можно, а наказывать настоящих преступников — нет?» Рахин, это кто-то из ваших близких?» Ее быстрый, но яростный взгляд сказал многое, но вспышка, щелчок затвора фотоаппарата и снова лицо застыло в маске доброжелательности. Только глаза горели. Я поманил пальцем репортера, Или, может, ему тоже придумали свое название на этой планете? «Хм, а давайте я расскажу газете...» «Стойте!» — рявкнула она и процедила сквозь зубы. «Будет вам наказание?» «Прилюдно?» «Нет. А мы как узнаем? Вы мне не доверяете?» Смеетесь? Я вас вообще второй раз в жизни вижу, и уже столько интриг свалилось. Нет, конечно!» Она поежилась, будто всеми силами не хотела предлагать то, что собиралась. «Сегодня будет званый ужин, но кулуарный. На таких мероприятиях мы обсуждаем все что угодно, и позволено говорить любой вздор. Он не выйдет за пределы этого вечера. На нем и обсудим ваши проблемы». «Еда там тоже будет отравлена?» — дразнил я. Королева недобро зыркнула и взлетела. «Меня же снова обступили стражницы». Как бы мне ни хотелось, а переговоры не удались. Нас по-прежнему держали в плену. Уже в доме я сразу же зашел к Полу. На его коленях лежала бледная Азира. Ну, как бледная? Не сиреневая, а больше лавандовая. А он гладил ее по волосам. За мной в комнату зашла Эмилия. Ей тоже было интересно. Я вкратце пересказал свою турпоездку и разговор с Арахин. «Ты смелый, но глупый», — еле шевеля губами ответила Азира. «Тебя... нас всех убьют». «Кто? Королева?» «Нет», — покачала она головой. «Моя сестра. Сейчас с капитаном в своем окружении я представляю угрозу, потому что буду иметь власть. А мама... она никогда раньше такой не была. Я не знаю, что с ней произошло». Девушка уткнулась в ногу к полу. «Азира, ты в порядке?» — спросил он, собирая ее волосы в хвост. Она только кивнула. А в следующую секунду в комнату вошли сиреневые женщины. Одна из них, важная и в плотной белой одежде, направилась к Азире, начала ее осматривать. Однако приличные материалы, чтобы скрывать сиськи и попу, у них есть. Тогда к чему эти бесконечные прозрачные платья? «Что вы делаете?» — запротестовал Пол. «Мы уведем ее во дворец. Там ей помогут». Но Аманты клещами вцепился в девушку и не отдавал. «Да травите! Я ее муж, и она останется со мной!» «Вы не можете приказывать», — усмехнулась важная сиреневая женщина. «Зато я могу», — скрестил руки на груди «я». Мне в ответ полетело злобное сопение. «Хорошо, пусть принимает эти лекарства». Женщина-лекарь поставила на тумбочку бутылочки сомнительного содержания. Азира только потянула к ним руку, как ее опередил пол. Он поднял флакон, посмотрел на свет, потряс его. «И этому можно доверять? Сегодня вас пригласили на званный обед. Приказ Арахин — явиться Азире. Если с Ани что-то случится, то полетят наши головы. Да я откуда знаю, насколько вам важны ваши головы?» можете не принимать», — встала женщина. «Но Ани должна присутствовать на сегодняшнем приеме». Они также молча ушли, а Пол стал проверять лекарства своим анализатором. «Может, это какое-то удобрение для цветов». «Брось, Пол Аманты», — блеяла Азира. «Они не станут так явно убивать». «Ты сама только что говорила о нашей скорой смерти». «Говорила. Дай, пожалуйста. Живот болит». Я либо умру и избавлюсь от боли, либо станет лучше. Любой исход меня устроит. Она вяло пыталась вырвать у пола бутылочку, но он не давал. Продолжал смотреть на часы и читать состав. Потерпи несколько минут, красавица. Это ненадолго. Почему ты так заботишься обо мне? Я врач. Пока они нежно ворковали, я стоял и думал. Нужен план. Нам надо уходить. Технологии, которые я сегодня увидел, недостаточны для того, чтобы мы смогли вернуться. На моё плечо легла рука Эмилии. «Доминик, ты опять что-то задумал?» Я притянул её к себе. Очень хотелось обнять что-то мягкое и родное, понять, что рядом не только враги. Эмилия не сопротивлялась. Мой нос уткнулся ей в макушку, и я продолжал размышлять. «А что, если бы на месте Азиры сейчас находилась она?» По телу пробежалась дрожь. Мне стало страшно, ведь принцеску обязательно спасут, а мою Эми. Доминик! Послышался голос девушки у моей груди. Я, конечно, все понимаю, но. Нам надо свалить на сегодняшнем приеме, выдал громко я, слегка оторвавшись от нее. Мы полетим к твоему брату Азира. Я видел, что дирижабль стоит у дворца. В него мы и нырнем. Только вопрос в том, как всех отвлечь, чтобы они не заметили нашей пропажи. Я не могу, мне нельзя. Мама не простит. Да и я еще не выяснила, что с ней и как вернуть обратно мою маму. Тебе не обязательно всех спасать. Пол явно удовлетворился результатами и уже наливал ложечку какой-то жижи. Люди меняются, и от этого их не спасти. А вот ты сама в опасности. Твой брат сможет помочь? Сможет, но нас будут считать изгоями. Она приподнялась и посмотрела на меня. А манта же улучил момент и запихнул в нее лекарство. Проглотив, девушка продолжила: Я отвлеку их, а вы сбежите. Это все, что я могу сделать для вас. А как же начал пол, но я его перебил. Какой план? Макаронник выглядел недовольным. Что? Действительно влюбился? Да, не может быть! Он не такой. Принцесса на мгновение задумалась, а потом улыбнулась. Танцы. Мама никогда не отказывала мне, когда я просила танцы. «Я вот на столбы залезать умею. Могу через огненное кольцо прыгнуть, но вот в чем не силен, так это в вальсах». «Там несложно», — повернулась она к нему. «Да и не так важно. Нужно просто создать шум». «Ты пойдешь с нами к брату». Аманте был серьезен, как никогда. Пошли, шепнул я Эмилии и повел за собой. Это уже не наши разборки. Славный Лавилас, кажется, впервые к кому-то привязался. И вот беда, она принцесса другой планеты. А в этом есть что-то забавное. Доминик, остановилась в коридоре Эмилия, и ее рука выскользнула из моей. Не делай так, как. Не обнимай, не целуй, не бери за руку. Это жестоко. Я не хочу привыкать. Ты слишком забиваешь свою голову, усмехнулся я. Не делай из этого чего-то огромного и большого. Нам хорошо вместе, так пусть, оставь это, наслаждайся моментом. А что будет после этого момента? Я так надолго не загадываю. А я всегда думаю о будущем. В этом наше с тобой отличие. Она прошла мимо меня в комнату и хлопнула дверью. Я же поднял голову наверх. Как женщины любят все усложнять.